Прошел месяц. Котову было по-прежнему очень плохо, но он применил народное средство: еже вечернее выпивать и еже утренне похмеляться. И оказалось, что это помогает. Жить не выходило, зато удавалось не замечать жизни, идти мимо нее, даже смеяться над ней. Из раздолбая и йорника Котова постепенно вылуплялся бесердечный циник. Он уже не извил безлобно, а отпускал обидные колкости и работать перестал. Создавал видимость, не более того. На Котова стали нехорошо поглядывать коллеги. Эх, угробила нашего котяру его прошмендовка, сказал начальник. Нет, хоть погон из меня снимаете, я скажу. Бабы должны ходить в паранже и давать исключительно раком. И на вопрос, почему уже только ракам, ответил: А чтоб мертвых беляцких не видеть, если по ранжу сдует. Однажды кот авсидел ночью на кухне в своей крохотной комонтёнке, пил водку и вдруг понял, что на него смотрит из-за окна Ленка. Смотрит и улыбается. Кот взорал дурным голосом, так что полдома разбудил. Ленка, Ленка! Выбежал на улицу И там сообразил: он живёт на третьем этаже. Пришлось ещё соседей успокаивать, объяснять, что у него не белая горячка. У меня белка, сообщил он психиатру. Давай, лечи. У тебя нет белки, сказал психиатр. Но если и дальше будешь стараться, тогда что это было? спросил Котов. Про вампиров не надо, второй раз не сработает. Это ведь случилось в полнолуние, а врач потянул к себе календарь. Ну да. Да. Как раз очень сильное полнолуние имело место. Редкое. Застрелю, сказал Котов. Сначала я выпишу тебе направление на анализ крови. Сходи, ладно? Прямо сейчас. "Я всё-таки болен", котов удовлетворённо кивнул. "Совсем не похоже, но провериться надо. А потом стреляй кого хочешь". Кровь у него была в порядке. Типичная для наших мест, бензин с портвейном, пробуркнул психиатр. Не понимаю, как некоторые эту отраву пьют. А через пару недель котов впервые в жизни действительно застрелил человека. А вроде при самообороне, но вообще-то намеренно. Конечно, не с заранее обдуманным. Скорее по вине у си импульсу. Ловили отморозка Вовика Тверского, и этот урод, естественно, побежал не в ту сторону и погоню случайно возглавил котов. Вовик споткнулся о дыру в асфальте, вывихнул ногу, заполз на четвереньках в тёмную подворотню и там притих, сжимая обрез. А Котов будто нарочно с утра ещё высчитал, о скольких эпизодах Вовека отмажут адвокаты и как несправедливо мало ублюдку придётся сидеть. Вывод Котова был однозначен: жизнь дерьмо. Поэтому, когда он со слепо наступил за таившемуся Вовеку на вывихнутую ногу, потерял равновесие и упал в грязь, решение вопроса несправедливости бытия нашлось само. Ловик от боли лупанул в белый свет, точнее, в кромешную тьму из двух стволов. Факел был знатный. Котов разглядел бриттую голову противника и из неудобного для стрельбы положения, лёжа в луже, запозырил Ловику полубоймой в лоб. Кое что попало. Фактически он безоружного расстрелял. Практически хрен тебе докажешь. реально, как начальство сочтёт нужным. В принципе, Котов для себя лично особой проблемы не создал. За Вовиком мстить никто бы не взялся. Он всем ужасно надоел. В то же время Котов нарушил давний уговор ментов с бандитами о порядке разрешения спорных вопросов. Дырки в головах уговором не предусматривались. Город маленький, не Москва и не Чикаго. Если пулять во всех негодяев без разбора, можно не нароком сосея догрохнуть или там одноклассника будет потом стыдно. Короче говоря, скотова свои же могли спросить за неприличное поведение, уволить к чёртовой матери, а то и дело завести при желании. Если тоже, как Вовик, надоел, другому такой подвиг сошёл бы с рук без вопросов. Но Котов в последнее время слишком уж откровенно забивал на службу Болд, демонстрировал странностей в поведении и, что особенно дурно сказывалось на его имидже, через чур резко взял с места на этом пути. Тоже будто на показ. Поэтому многие в управлении призадумались: не надоел ли Котов городской милиции и чего теперь ему в адском разрезе будет? Только Котову было пофиг. Он надоел уже сам себе, и когда его вызывали наверх, не в отдел кадров или дисциплинарную комиссию, а прямо к генералу, он и ухом не повел. Его не интересовал ни процесс, ни результат. Разве на генерала вблизи посмотреть? Но Котов подумал и решил, что генерал его тоже не интересует. Не сы, уцелеешь. пообещал начальник отдела. Если папа вызывает, значит пронесло. Он тебя опозорит отечески и все. Генералы дрючат от полковников, а капитаны, они для майоров. Так что возвращайся. Я тебя дрючить буду. Да я и несу. Искренне сказал Котов. А зря, предупредил начальник. Я тебе по самые гланды в пиндюрю. Начинаешь ты мне надоедать, дорогой товарищ Котов, будто ты не Котов, будто тебя подменили. В род доме, сказал Котов. Разумеется, генерала Котов видел 100 раз, но поговорить по душам, ха-ха, повода не было. Я уж чего Котов не ждал вовсе, так это именно разговора по душам. Генерал предложил товарищу капитану сесть. разрешил курить, попросил секретаршу принести чайю и завел беседу, которая довольно быстро вывела Котова из пафигистического транса и погрузила в состояние тревожного замешательства. Генералу видите ли было очень интересно, как товарищу капитану служиться. Котов знал за начальником такую манеру беседу с подчиненным ласково. А в это время одним пальцем его личное дело перелистываешь и глядишь исключительно в бумаге. Внушает. Только вот личное дело на генеральском столе не лежало. Лежало невыносимо косноязычная докладная о проверке состояния подсобного свиноводческого хозяйства. Котов вверх ногами читал бегло, как в любой Сискари. Да и та, старанье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 Рефлекторно, это я понимаю, заверил генерал. К сожалению, закон не всегда понимает. Котов сделал удрученное лицо. Ты бы хоть патроны, мунистредины в один ствол засунул, что ли? Не мальчик ведь? Котов снова вздохнул, на этот раз от души. Ну и. Генерал смотрел на Котова, прищурившись, и ждал ответа.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 Предположим, не через 3, а минимум 5. Какая разница, товарищ генерал? Котов поднял на начальство честные глаза. Если без протокола никакой. С подкупающей лёгкостью согласился генерал. Хорошо. Допустим ты на подлог не захотел идти из принципа. А эти твои, ребята, они почему не захотели тебя прикрыть?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 Секунду-другую генерал молчал. Потом выдвинул ящик, пошарил в нем и шлепнул на стол личное дело. Котов читать не стал, чье, уж не инспектора Листрейда, наверное. И как же это ты умудрился? – спросил генерал. Тут ничего дурного не написано. Тут написано, что ты способный парень. Это же бумага. Ты не крuti. У меня личные проблемы. Выдавил котов. Это оказалось трудно выговорить, безумно трудно. Котов и представить не мог до какой степени. "Ну да, ты пьёшь", сказал генерал. Котов вкинул голову в плечи. "Но если сотрудник запил, это само по себе не велика беда. Вопрос в том, из-за чего сотрудник валсит?"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 Я, я точно не знаю, товарищ генерал. Взгляд генерала уже переменился. Кого-то даже сомнение взяло, а в правду ли раздалось невероятная секунду назад? Теперь генерал смотрел на капитана скорее с глубоким сожалением, как и следовало обозревать непутевого сотрудника внезапно расхотевшего служить. Ладно, сказал генерал.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 Приготовься к тому, что ночью в полнолуние может произойти нечто странное. Возможно, тебе придётся защищаться. Поймёшь, в чём дело. Приходи. Требуй встречи в любое время, считай это моё задание для тебя. Теперь свободен. Э-э, эм... кот медленно поднялся. Он был совершенно ошарашен.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 Котов хохотал так, что его забрали в милицию. Бабушка-пенсионерка, торчавшая из окна неподалёку, позвонила в участок и стукнула: мол, посреди улицы бьётся в приступе белой горячки какой-то алкоголик. Патрульный экипаж отважно настиг Котова неподалёку от места происшествия, и несмотря на предъявленный документ и даже личное знакомство старшего экипажа с товарищем капитаном